Глава 63. Главное — верить. Стоило нам оказаться на берегу подземной реки, как я вдруг резко увеличилась, а Айравель негромко выругался. Здесь стоит антимагический купол. Доступ к внешним магическим резервам перекрывается. Придется пользоваться лишь внутренними запасами. Лучше экономить. Договорить нелюдь не успел. Веревки для парома натянулись, предупреждая о том, что скоро здесь появятся гости, вернее, хозяева. Поэтому мы отбежали за ближайший холм, и едва паром появился в зоне видимости, фей неэкономично уменьшил меня обратно, чтобы было удобнее прятаться. Правда, народу на пароме было немного. Трое. И двое из них были теми, ради кого мы сюда вернулись Агата и Патрик. Третьей была Люсьена, и, как ни странно, именно она была лидером этой тройки, уверенным тоном отдавая приказы. Двое других ее слушались, причем беспрекословно. Сначала я распереживалась, что эта парочка наглых дам все же сломала мне Патрика, и придется потом восстанавливать его разум. Затем разглядела, что Агата выглядит не слишком довольной. Мало того, большая часть приказов отдаётся именно моему жениху, а вот полуфея просто стоит, держа руки за спиной. Когда же паром пристал к берегу, стало ясно, что Агата связана, но почему-то не сопротивляется и магию не задействует. Люсьена слевитировала сама, а полуфеечку... Перенес на берег Патрик, причем не через плечо, как полагается похитителю, а бережно, как... короче, так, как мне не понравилось. Мы с феем притихли, пытаясь понять, что происходит и когда лучше всего прийти на помощь. Вдруг Патрик поднял голову и посмотрел на наш холм. Мне даже показалось, что мы встретились взглядами, и он меня видит хотя на самом деле это было невозможно. А потом я вспомнила, что мой жених — маг Земли и привык довольствоваться малыми объемами магии. Люсьенна в этот момент смотрела то на Агату, то на лестницу, очевидно обдумывая, как лучше поднять связанную полуфею. В наш первый приход сюда даже она не левитировала, а спускалась по ступенькам, значит, режим строгой экономии магических... Ресурсов касается и ее. Был бы у меня огнестрел, я бы уже давно выскочила из засады и пристрелила похитительницу. Да, негуманно и противоречит правилам поведения сотрудников Министерства правопорядка. И допрашивать опять же будет некого. А Люсьена наверняка знает очень много важного. Но во мне неожиданно проснулся кровожадный маньяк, уставший от всех интриг. «А какое самое оптимальное решение проблем?» «Правильно, убить их источник!» «Есть идеи, как предупредить этих двоих, что едва я их уменьшу, надо бежать к нам», уточнил у меня Айравель, заметив мои переглядывания с Патриком. Меня озарило почти сразу, и под насмешливо напряженным взглядом нелюдя я прошептала, уткнувшись лицом в землю. «Сюда, лорд! вдвоем. После чего Айровель недовольно скривился, как скряга, вынужденный раскошелиться, и Агата с Патриком исчезли, то есть уменьшились. Причем после моих слов Маркиз успел подойти к полуфее как можно ближе, наверное, чтобы успеть ее подхватить. А я мысленно зарычала, представив, вспомнив, как мой мужчина нёс на руках чужую леди. Люсьена рассерженно заметалась, задрав голову и ища врагов в воздухе. Через полминуты она сообразила, что надо смотреть под ноги. Вот только обнаружить на земле мага земли, когда тот этого совсем не хочет, практически невозможно. Мало того, Маркиз додумался до создания средства передвижения, земляного шарика, на котором ловко балансировал, удерживая Агату, Уф, все же перекинутую через плечо. Так что вскоре мы были вместе: я в объятиях своего жениха, Айравель со своей подругой. Оказалось, что ноги у нее связаны обычной веревкой, а вот на руках блокирующие магию наручники. Понадеявшись, что все же тут система не такая сложная, как у замка на двери в камеру принца, я вытащила из прически обычную железную шпильку и быстро освободила полуфею. Только Агата даже не удосужилась сказать мне спасибо, зато одарила таким взглядом, словно я не со своим, а с ее женихом обнимаюсь. — Рад вас видеть, леди. Зато Патрик был искренне счастлив. Правда, это не мешало ему с подозрением поглядывать то на Айравеля, то мечущуюся по берегу Люсьену. — Я тоже. У меня прямо на сердце потеплело, едва я прижалась щекой к груди маркиза. Его запах оказывается тоже прекрасно узнаваемый и успокаивающий. Никогда бы не подумала, что чуть не расплачусь, глядя в глаза мужчине, которого не видела менее трех суток. Ведь я обещала, что спасу вас. До спасения еще далеко. Сейчас я вас по очереди перенесу наверх лестницы. Открыть проход вы же сможете? Аэровелли и Патрик переглянулись, Маркиз кивнул, и фей, подхватив моего жениха, мгновенно закинул его сразу на верхнюю лестничную площадку. «А что с Иниэлем?» — спросила я, прежде чем отправиться следом. «У него проблемы, я все выясню». «Я с тобой». Агата, встряхнувшись, расправила свои стрекозинные крылышки и даже попыталась взлететь. Аэровель скривился, как от зубной боли, но промолчал. Мне очень хотелось выкрикнуть «И я тоже!» Вот только у меня крылышек не было. Я являлась обузой, которую в любом случае посадили бы у холма ждать подкрепления. Просто Нелюдь забыл про ограничение магии, и мы в спешке так красиво сюда влетели, к счастью. «Я буду в вас верить!» Искренне пообещала я Айровелю и тут же оказалась на лестничной площадке рядом с Патриком. «Уходим!» Потянула я маркиза, и тот, не став выяснять подробности, проделал небольшой проход, через который мы быстро вылезли. Мне пришлось пережить пару секунд паники, когда мы стали увеличиваться. Ведь щель была рассчитана на наши маленькие размеры, а о том, что рядом со мной маг земли, я позабыла. И только когда мы уже сидели у холма, держась за руки, мне стало смешно от собственных страхов. Не в первый раз уже прохожу сквозь земляную стену, но при этом постоянно паникую. Агатель вернется спасать Иниэля? Надеюсь, успеет. Сомнение в голосе Патрика, щедро сдобренное сожалением, меня совсем не успокоило. Что с ним? Сегодня утром леди Агатта заметила, что на меня не действует дурман. Потом леди Люсьена заметила исчезновение огромного количества противодурманных капсул. Наверное, они кому-то об этом сообщили, потому что нас всех созвали на огромную площадь. Тут Патрика передернула от отвращения. Там уже стояло трое. Они были такие обычные, невысокие, худые, одетые в белые одежды. Но все упали перед ними на колени, даже принцесса. А эти трое странных людей начали ходить, присматриваться ко всем и сыпать в глаза какой-то порошок. Потом схватили Инееля и вытащили его в центр. Сказали, что он предатель, и его надо лишить волос, крыльев и жизни. Я нервно поежилась. Волосы отрастут, крылья... Крылья, наверное, нет. И, возможно, жизни без крыльев Иниэль не захочет. Но, может, все же удастся что-то придумать. А вот если его убьют? Смешливого, забавного, отчаянного. У меня перед глазами возникло лицо полуфея. Мы тут не совсем дикие леди. Просто слегка одичавшие. Так, главное — верить. Айравель говорил, что главное — верить.